Дэниэл Кахелин «Несвязные нити» Сборник рассказов Тексты этого сборника – отдельные нити, вплетённые в полотна иных миров. Каждый рассказывает свою историю, приоткрывая завесу в неизведанное. «Полагаю, вам понадобится проводник». какова цена спросите вы не беспокойтесь платой будет время предисловие проекту реал образована от проекция существо проецируемое забытое слово утраченное в процессе естественного хода вещей и исчезновения магии из мира подобным термином можно назвать избранных но избранных в понимании не самостоятельноным а подневольным жизнь проекту реала если это возможно назвать жизнью печально и коротка лишенные дара диургга и Они принимают на себя венец Творца, даже не подозревая об этом. Их сила велика, а отведённое им время ограничено. У проекториалов существует конкретный срок годности. После исполнения предназначения их избранность лопается, как мыльный пузырь. Проекториалов нельзя назвать богами среди нас, люди и боги свободны проектуреалы же по факту рождения скованы лишены выбора и являются лишь орудием инструментом для достижения цели зато их без тени иронии можно назвать стражами идеи сосудами смысла идеи зыбки и эфемерны а проектуреалы материальны о них удобно сочинять истории потому как они сами являются воплощением легенды ихх существование нельзя подтвердить однако на ход событий они влияют неизгладимом псевдонаучная статья из архива